«В доме у красных ворот», октября 2-го. Эпиграф. «Люблю священный блеск твоих седин, Этот Кремль зубчатый и безмятежный» Из поэмы «Сашка». Именно в Москве в ночь со 2-го на 3-е октября 1814 года Появился на свет великий русский поэт Михаил Юрич Лермонтов. И вот что интересно. Если место рождения ещё одного великого поэта Пушкина долгое время служило предметом споров и суждений, то место рождения Лермонтова давно и точно известно. Это дом Толя у Красных ворот. Кто был этот Фёдор Николаевич Толь? Генерал-майор в отставке, обер-полицмейстер Москвы в 1785-1790-х годах. Обер-полицмейстер это не просто главный полицмейстер и начальник городской полиции, но ещё и чиновник с правами градоначальника. В Москве он отвечал не только за поддержание порядка, но и за торговлю Исполнение вышестоящих предписаний по управлению городской жизнью, соблюдение чистоты на улицах, пожарную охрану и прочее подчинялся московский оберполицмейстер генерал-губернатору. Именно Фёдор Толь в 1785 году направил Екатерине II отчёт о положении дел в Москве, когда императрица пожелала провести ревизию в городе впервые после долгого перерыва. Отчет этот крайне интересен и называется «Ведомость, сколько в здешнем городе Москве состоит разного звания людей, положенных и не положенных в подушный оклад, и коликое число церквей, монастырей, фабрик, заводов и прочего строения казенного и партикулярного рек и торгов здесь бываемых». Примечание. Москва 1785 года. Советские архивы, 1968 год, номер 5, страница 53. Конец примечания. Толь в этом отчёте посчитал всех и мужчин, и женщин, и дворян, и мещан, и солдат, и извозчиков, и даже бегающих на пожар обывателей, кое их оказалось более 7000. а всего в Москве проживало почти 222 тысячи человек. Екатерина II тогда получила полнейшее представление о наличии в Москве церквей и аптек, харчевин и цирюлин, кузнец и мельниц, а еще узнала, что рек здесь две. Первая – Москва-река, по которой приходит на барках из разных городов по реке Оке разный хлеб, и снизу по Волге лес и камень, а сверху по оной Москве реки из разных селений пригоняют в плотах строевой и дровяной лес. Вторая — Яуза, да три речки — Неглинная, Синичка и Хапиловская. По оным четырем никакого судового хода по малости их не имеется, а есть по некоторым мельницы. Течением же — Пали Яуза и Неглинная в Москву-реку, а Синичка и Хапиловская в Яузу. А благодаря другому письму, написанному Толем одному из своих адресатов 29 октября 1812 года, мы можем судить о том, что творилось в доме у Красных ворот за два года до рождения Лермонтова. В доме у меня все разграблено. Трое стенные часы, Картины, портреты, мебель, книги и планы мои все растощены. Ваш и мой портрет тоже унесены. В доме почти все стекла разбиты, по причине, что французы подорвали порохом весь артиллерийский полевой двор, который близко к моему дому был. Правда сказать, что французы не с толку нас разграбили, как наши русские... Крестьяне подмосковные, приехавшие в Москву, господские люди и прочей сволочь всё пьянстве разграбили нас. Оставшихся дома в Москве от пожара, в деревнях лежавших круг в Москве, набиты разграбленными вещами и мебелями, ужасно жить теперь в Москве. Примечание. Русский архив 1866 год, номер 5, страницы 993-994. Конец примечания. Подробности сообщаемые толем в письме отражают те печальные реалии, в которых оказалась Златоглавая Москва после пожара и французского нашествия. И в год рождения Лермонтова Всё в Москве ещё дышало атмосферой недавних драматических событий. Итак, Лермонтов родился в доме, пережившем 1812 год. Кажется, что это было предназначено самой судьбой. Ведь тема Отечественной войны 1812 года явится основой для одного из его известнейших произведений. Помните? Скажи-ка, дядя,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 День Бородина помнили и в семье Лермонтова, ведь братья его бабушки относились именно к той категории соотечественников, которых поэт воспел в своем стихотворении. «Да, были люди и в наше время. Могучее, лихое племя». Могучее племя в семействе Лермонтовых представляли Дмитрий Алексеевич Павлович, Д. И. 785 1826, и Афанасий Алексеевич 1788 1866 годы Столыпины. Участник многих военных сражений, а последний воевал и в Отечественную войну 1812 года при Бородине. Его поэт его все звал дядьушкой, пользуясь разницей в годах почти в четверть века. Тот самый дядюшка и сочинил, рассказывая Афанасия Столыпина о действиях гвардейской артиллерии при Бородине, ставшее для внучатого племянника подлинным источником по истории сражения, недаром критики отмечали, что это стихотворение отличается простотою, безизкуственностью. В каждом слове слышите солдата. язык которого не переставая быть грубо простодушным в то же время благороден, силён и полон поэзии примечание белинский стихотворение Лермонтова статья санкт-петербург 1840 год 168 страниц белинский Лермонтов статьи и рецензии ленинград 1941 год Страница 132-я, 205-я, конец примечания. Артиллерист Афанасий Алексеевич Столыпин и был тем солдатом, слова которого буквально впитал в себя Лермонтов. Мало сказать, что Михаил Юрьевич уважал своих боевых предков. Он хотел олицетворять себя с ними и потому выбрал для себя военную стезю. Ещё современник Лермонтова Весырьон Белинский отметил: мы, юноши нынешнего века, мы бывшие младенцами, слышали от матерей наших об двенадцатом годе, о Бородинской битве, о осаждении Москвы, о взятии Парижа. Примечание. Белинский стихотворение Лермонтова. Статья Санкт-Петербург 1840 год. Белинский Лермонтов в статье-рецензии Ленинград 1941 год страница 133 Конец примечания Но не только матери, а и домашние учителя, в роли которых выступали оставшиеся в России пленные французы, могли поведать своим воспитанникам о войне 1812 года. Был такой учитель и у Лермонтова. бывший офицер-гвардеец наполеоновской армии Жан Капе, перекрещенный в России в Ивана. Свою лепту в историческое образование будущего поэта вносили и пензенские крестьяне, участники Отечественной войны 1812 года. Интересно, что у Пушкина в Отечественную войну 1812 года не воевали пензенцы, Ни отец Сергей Львович, ни дядя Василий Львович, поэт, которого Александр Сергеевич называл своим парнасским отцом. Быть может, и по этой причине Бородино сочинил Лермонтов, а не Пушкин. А как упоминается в Бородине Москва? Не будь на то господня воля, не отдали б Москвы или ребята, не Москваль за нами. Умрём теж под Москвой. Так горячо воспринял Лермонтов, передававшуюся ему от представителей старшего поколения любовь к первопрестольной. Лермонтов родился в Москве после военной, спалённой, когда город понемногу оживал, возрождался, возвращался к жизни, но раны, нанесённые войной, были слишком тяжёлыми. от того что то что был составлен толем для Екатерины II остались жалкие крохи. Современница тех событий Янькова утверждала, что пожару уничтожил 8000 зданий. Историк Москвы Кондратьев оценивал потери так. Из 9158 строений уцелело только 2626. И то большей частью в предместье города, и в частях Мясницкой и Тверской, где располагались караулы французской армии. Примечание. Кондратьев. Седая старина Москвы. Москва, 2005 год. Страница 237. Конец примечания. Официальные итоги пожара нашли своё воплощение в генеральном плане столичного города Москвы. 1813 года, который сообщает, что после пожара сохранилось 2655 зданий. Карта города 1813 года иллюстрирует географию пожара, согласно которой в наибольшей степени пострадали от пожара Кремль и Китай-город. Пятницкая, Якиманская, Причистинская, Сретинская, Яузская, Басманная, Таганская и Рогожская части, уцелели же в основном периферийные районы – Лефортово, Покровка, Пресня и Хамовники. Во всех своих бедах тогдашние москвичи винили генерал-губернатора Федора Васильевича Ростопчина, отправленного в отставку Александром I незадолго до рождения Лермонтова в августе в 1814 года. Именно Ростовчин в кратчайшие сроки и организовал поджог первопрестольной перед её сдачей врагу, поскольку узнал об оставлении города одним из последних. Он не был приглашён Кутузовым даже на военный совет в Филях, но со временем отношение к графу изменилось. Интересно, что в дальнейшем Судьба сведёт Лермонтова с невесткой Ростопчина, поэтессой, и вдоки Петровной Ростопчиной. Москва была пожертвована ради спасения России. Именно древняя столица взяла на себя роль искупительной жертвы, уже не по воле какого-либо генерала или чиновника, а по господней воле, как пишет Лермонтов. Примечание. Подробнее об этом Васкин. Москва, спалённая пожаром. Первопрестольная в 1812 году. Москва, 2012 год. Конец примечания. Семья Лермонтовых приехала в Москву летом 1814 года. Мать, Мария Михайловна, 1795-1817 годы. Отец, Юрий Петрович. 1787-1831 годы и бабушка Елизавета Алексеевна 1773-1845 годы. Нельзя сказать, что между всеми членами семьи царило согласие. Отношения между зятем и тёщей не заладились изначально. Елизавета Алексеевна видела для своей дочери партию куда более, на ее взгляд, выгодную, чем отставной и небогатый капитан, хотя и с шотландскими корнями. Так бывало и бывает нередко. Люди, возвысившиеся случайно и мимолетно, вместе с богатством, приобретают и чувство превосходства над теми, кто еще совсем недавно стоял с ними в одном ряду. Род Столыпиных, которому принадлежали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 Многие откупщики, кстати говоря, стали в этот период богатейшими людьми, владельцами дорогой недвижимости в Москве. Взять хотя бы Пошкова, которому принадлежал и поныне известный дом на Маховой улице, Столыпин был близок к фавориту императрицы, графу Алексею Григорьевичу Орлову. Современники отмечали, что Алексей Емельянович Столыпин нигде ничему не учился, О Мольере и Россини не слыхивал, с молодых лет бывал задирой, забиякой, собутыльником Алексею Орлову. Примечание. Записки Тургенева. Русская старина. 1885 год, ноябрь, страница 276. Конец примечания. Так что поговорка из грязи в князи, как будто про него сложена. Детей Алексей Милиан Чмел имел 11 человек: шестеро сыновей и пять дочерей. Один сын стал сенатором, другие генералами, что давало им основание кичиться гордостью и важностью своего рода. Хотя род этот ничем не выдавался и никогда не отличался никакими заслугами отечеству, а был известен только по своему значительному состоянию, и вследствие этого довольно знатными родственными связями. Примечание. Воспоминания Загоскина. Исторический вестник. Том 29, страница 509. Конец примечания. Спесивые столыпины в упор не видели Лермонтовых. Действительно, что способен был противопоставить Юрий Петрович столь солидному багажу своей невесты Марии Михайловне Такого числа вельможных родственников у него не имелось. Правда, мог он поведать о том, что далёкий предок его, Георг Андреев Лермонт, уроженец Шотландии, попал в плен к русским осенью 1613 года при осаде польской крепости Белой, ныне на Смоленщине. Оставшись в России, Лермонт поступил на государю службу За отличие, на которое его пожаловали в 1621 году, поместиями в Галическом уезде Костромской губернии. Известно, что дослужился он до ротмистра и погиб на полях сражений Второй польской войны зимой 1633-1634 годов. Так и повелось, что в дальнейшем Лермонтовы доказывали свою верность принявшей их России в основном на ратной службе. Георг положил прочное начало процессу обрусения своей фамилии, решив навсегда остаться в московском государстве и получив галицкое поместье в Костромской области. Сын этого Георга, Пётр, окончательно закрепляет обрусение Лермонтовых, сделав второй и решительный шаг в этом направлении. В 1653 году он крестился в православную христианскую веру. Примечание. Сторожев Георг Лермонт, родоначальник русской ветви Лермонтовых. Москва, 1894 год. Страницы 15-17. Конец примечания. А фамилию Лермонтовых род получил в 1690 году, когда внуки Петра Юрий Петрович и Пётр Петрович стали писаться как Лермонтовы. Вместо Лермонт. Прадет поэта Пётр Юрич, как видим, все мужчины в роду Носили два имени: Юрий и Пётр, что станет в дальнейшем одним из камней перед ковнением между отцом и бабушкой поэта, в 1740 году поступил учиться в сухопутный шляхетский корпус, а в 1745 году по болезни был отставлен с капралов подпорутчиком. Примечание. Данилевский. прадед Лермонтова. Русский архив, 1875 год, номер 9, страница 997, конец примечания. С измольства получил военное образование и отец поэта Юрий Петрович, учившийся в Петербургском первом кадетском корпусе. Военная служба его началась с В 1804 году, когда в чине прапорщика, он был выпущен как сгольмский пехотный полк, где позднее он служил и воспитателем. В 1811 году он был отправлен в отставку по болезни в чине капитана и смундиром. В 1812 году вступил в Тульское дворянское ополчение. В 1813 году был на излечении в Витебске. Со своей будущей супругой он познакомился в селе Васильевском Орловской губернии в конце 1811-го, в начале 1812-го года. Биографы Лермонтова указывают, что свадьба состоялась в начале 1814-го года. Примечание. Бродский. Лермонтов. Биография. 1814-1832 годы. Том 1. Москва, 1945 год, страница 348. Конец примечания. В мае того же года они уже жили в Москве, откуда выехали на лето в Тарханы. Однако слабое здоровье беременной сыном Марии Михайловны, она родилась ребёнком слабым и болезненным, и взрослую всё ещё глядело хрупким нервным созданием, заставило их вновь приехать в Москву. Примечание. Висковатов. Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Москва, 1989 год. Страница 35. -я. Конец примечания. Рождение наследника ожидалось именно здесь. Недаром будущая бабушка Елизавета Алексеевна распорядилась выслать в Москву двух кормящих крестьянок. Все произошло в доме Толя в начале октября. октября 2-го в доме господина покойного генерал-майора и кавалера Федора Николаевича Толя, у живущего капитана Юрия Петровича Лермонтова, родился сын Михаил, как значилось в метрической книге «Храма трех святителей у Красных ворот», где поэт был крещен 11 октября. Примечание. Висковатов. Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнетворчество. Москва, 1989 год. Страница вторая. Конец примечания. Кормилицей младенцу стала крепостная крестьянка Лукерья Алексеевна Шубенина, 1786-1851 годы, выкармливавшая в это время ещё и свою родную дочь Татьяну, ставшую молочной сестрой Лермонтова. Любопытно, что сам факт кормления великого русского поэта в дальнейшем повлиял даже на изменение крестьянской фамилии. Из Шубениной она стала Кормилиценой, как и все её дети и потомки. Сам Лермонтов уже во взрослом возрасте относился к своей кормилице с большой симпатией, называя её мамушкой, считая родным человеком. Локерия Алексеевна затем жила в Тарханах, и Лермонтов непременно спешил повидаться с ней. Можно лишь представить, в силу имеющегося воображения, что происходило эти 9 дней в доме Толя. С часу рождения поэта до его крещения, как выбирали имя младенцу отец и бабушка. Отец не мог нарушить семейной традиции, согласно которой сына должна была на речь Петром. Бабушка, полюбившая внука ещё до его появления на свет, хотела видеть его только Михаилом, в честь своего покойного супруга. Елизавета Алексеевна, давшая в своё время материнское согласие, но помовку дочери с Лермонтовым и не изменившая данному обещанию в течение 2 лет до свадьбы, несмотря на упрёки родни в худом выборе зятя, На этот раз решила стоять на своём до последнего. Внук должен быть Михаилом, и никак не иначе. И хотя давать имя младенцу в честь скончавшегося родственника плохая примета, в те дни Елизавета Алексеевна об этом не думала. Более того, с годами верность выбора ею имени для внука лишь укреплялась. Михаил уже не только именем, но и характером Пошел в своего деда, которого никогда не видел. Нрав его и свойства совершенно Михайла Васильевича. Дай Боже, чтоб добродетель и ум его был, говорила бабушка. Примечание. Письма Арсеньевой к Крюковой. Лермонтов, Москва, 1948 год, книга вторая, страница 641-я. 656. Конец примечания.